Глава 50. 1970 год. Почти покойник. Эпиграф. У святая математика вообще общении с тобой хотел бы я провести остаток дней своих, забыв людскую злобу и несправедливость вседержителя. Перевод Малевича. Лотреамон. Песни Мальдорора. Я так устала, чувствовала себя очень плохо. На душе камнем лежала тяжесть. У меня было тошнотворное ощущение, что 34 года спустя ко мне вернулся старый кошмар. Рудольф, Оскар, и я и ходячий труп. В 1936 году мы все объединились в холле-санатории. Роскошный декор время сменило на нашу небольшую пропыленную гостиную. У меня больше не было сил наводить в ней порядок. Действующие лица тоже стали другие. Рудольф превратился в старика, совершенно нам постороннего. Оскар, настигнутый возрастом, с присущим ему достоинством пытался одолеть рак. Я тоже больше не была, Адель, из Гринцинга а превратилась в старуху. В 1965 году меня привезли домой из Неаполя после небольшого криза сосудов головного мозга. С тех пор мои тело и дух увидали буквально на глазах. Все суставы воспалились. Я с трудом ходила. Запасы жизненных сил были на исходе. В отличие от 1936 года, когда я была с недаемой тревогой влюбленной молодой женщиной, и в душе моей больше не теплилась надежда на лучшие времена. Необходимость во мне отпала. Я была совершенно бессильна. Адель его срочно нужно доставить в больницу. Он не захочет. Надо заставить. Может, даже поместить в психиатрическую лечебницу. «Как вы можете желать такого собственному брату?» «Я поклялась ему, что он больше никогда там не окажется». «Но ведь ситуация изменилась. Вы больше ничего не можете для него сделать. К тому же и сами едва держитесь на ногах». «Вы никогда меня не любили, Оскар». «Сейчас не время устраивать сцены, Адель. Если мы не вмешаемся, Курт умрет». «Вы понимаете меня? Умрет!» Он уже через это проходил и выкарабкался. «На этой стадии анорексия смертельно. Он умрет не от голода, просто не выдержит сердце, не говоря уже о всей той мерзости, которую он без конца глотает. Я видел у него на прикроватном столике «Дигиталин», «Как вы могли позволить ему так себя травить?» Отвечать ему у меня не было сил. Мне казалось, что они все будто только что проснулись, будто Оскар не видел, как друг с каждым днем чахнет, а Рудольф не мог догадаться, в каком состоянии находится младший брат, читая его письма. Ноги дрожали, и я схватилась за штору, чтобы не упасть. В груди встал такой ком, что мне с большим трудом удавалось дышать. Моргенстерн, понимая, насколько плохо я себя чувствовала, встал на мою защиту. «Ваш брат всегда поступал по своему разумению, Рудольф. Месяц назад я притащил его в больницу, но ни одному врачу не удалось уговорить его начать принимать пищу. Он даже отказывается оперировать простату» хотя она доставляет ему мучительную боль. Адель делает все, что только в человеческих силах. Он не доверяет докторам, боится, что его напичкают наркотиками или какой-нибудь другой дрянью. Курт больше не в состоянии самостоятельно принимать решение, Адель. «Заклинаю вас! Во имя той любви, которую мы все к нему питаем, сделайте, как я прошу». На меня смертельно обидится. Скажет, что я точно такая же, как остальные, что тоже хочу его убить. Я не хотел вам об этом говорить, чтобы не тревожить еще больше, но вчера вечером Курт по телефону попросил меня помочь ему уйти из жизни. И если я ему на самом деле друг, мне надо принести цианида и записать с его слов последнюю волю. Боже правый, Я ничего не понимаю. На минувшей неделе он вновь, заперся у себя в кабинете, и вернулся к работе, и при этом совсем не выглядел подавленным. Это уже не просто депрессия. Здесь речь идет об остром психозе. Его нужно кормить через капельницу и назначить надлежащее лечение. Не желая больше слушать всю эту болтовню, я оставила их устраивать заговоры вместе со срочно вызванным утром врачом и потащилась в комнату Курта. В комнате, заваленной книгами, бумагами и лекарствами, царил мрак. Окна в ней больше не открывались. Теперь Курт больше боялся не затхлых запахов, а кошмаров на Его Его бессонные ночи населяли грабители и белые халаты, поставившие своей целью разрушить его разум. Наконец он засыпал, поверженный уколом успокоительного, вколотым чуть ли не насильно после долгих часов переговоров. Из-за тонкой стенки до меня доносился разговор Оскара, Рудольфа и врача. Они обсуждали меня. А Адель упустила слишком много времени. В последние месяцы Курт будто с цепи сорвался. Я, вероятно, не обратила на это должного внимания, и он продолжал работать. Болезнь никогда не влияла на его умственные способности, в отличие от физических. Напуганный его состоянием, Моргенстерн попросил Рудольфа как можно быстрее приехать в Принстон. Сам он не сумел убедить Курта начать питаться. «Но тогда, по какому праву они теперь обвиняют меня в небрежении? Несмотря на всю их науку и высокомерие...» Им не удалось сделать ровным счетом ничего. В то утро мужа в комнате я не обнаружила. На мои призывы он не отвечал, выпей его тоже не было. Один из наших соседей обошел окрестности в попытках его найти, но тщетно. Курт исчез. В конечном счете Оскар нашел его лежащим на полу в прачечной за котлом. Взор его блуждал, глаза обезумели — Он был до смерти напуган, совершенно меня не узнавал, но при этом пребывал в убеждении, что ночью в дом забрались враги, чтобы впрыснуть ему в вену яд. Раньше, будучи моложе, я, как и все, боялась, чтобы на нас ударом огромной дубины не обрушился злой рог и выторговывала у судьбы индульгенции, не понимая, что мы уже были обречены. Приходя постепенно и тихо, Несчастье не кажется таким страшным. Оно притупляет боли и приглушает чувства, чтобы инкогнито поселиться в вашей душе. Я не сумела сдержать натиск его болезни, стараясь не видеть, как она, будто ребенок, растет и набирает мощь. Окружающие очень любят говорить «Как же он вымахал, этот наш малыш!» Но для матери этот процесс проходит незаметно и обращает на себя внимание единственно посредством штанов, которые вдруг становятся слишком короткими. В случае с Куртом это были не штаны, а костюмы, которые теперь висели на нем, как на вешалке. Близкие отношения между двумя людьми не замечают безумия, напрочь его отрицая. Сумасшествие можно отнести к категории скрытых расстройств. Оно разрушает втихаря вызывая длительное расстройство психики, и так до тех пор, пока не перейдет в стадию острого кризиса, когда реальность вступает в схватку с вашим отрицанием и отнимает все то, что вы, казалось, защищали, а окружающие тут же в крик «Почему вы ничего не сделали?». На какое-то время я застыла в неподвижности, глядя на Курта, метавшегося в беспокойном судорожном сне, Он скрючился клубочком вокруг своей боли, сжав кулаки и прижав их к животу. Я поправила одеяло, сполшее щедушного невесомого тела. В нагом виде он не представал передо мной вот уже много лет. Я глядела на эту плоть, когда-то до боли знакомую — На худые ноги, на мужское достоинство, теперь совершенно бесполезное, от тела, которое я когда-то любила, ласкала и лечила, осталась лишь оболочка. Можно было без труда различить форму его черепа. Человека больше не было. От него уцелел один только скелет, и то, что я сейчас перед собой видела, было всего лишь воспоминанием. Все мое мужество куда-то подевалось. Во мне поселилась толстая старуха с зачерствевшим сердцем. Все естество кричало криком отказаться от борьбы. Я раздалась вширь, в то время как он буквально светился, будто я высосала из него всю плоть. Хотя это именно он выпил из меня все соки и воспользовался в качестве дополнительного аккумулятора. Последние годы казались мне бесконечными. Детей у нас не было. После меня на этой земле не останется ровным счетом ничего. Я стала пустым местом и превратилась в одну сплошную муку, но даже не имела возможности выказать свою слабость из страха, что он еще глубже погрузится в депрессию». Когда меня увезли в больницу, он вообще перестал есть. Если сдам я, сдаст и он. На кой тогда все это продолжать? Курт уже не поправится. Он назначал в своем кабинете встречи, но никогда на них не являлся, а с незнакомыми людьми обращался исключительно через надежных третьих лиц. Блаж гения Затворника больше не беспокоила никого. Мужа не пугали визиты только двух людей — Оскара и его сына Карла. Юный Моргенстерн хотел стать математиком. Курт любил с ним дискутировать. В чем он мог быть примером для этого мальчика? Кто пожелал бы закончить жизнь, как он? В 1966 году в Вене умерла его мать, но мужа на похоронах не было. Вместо него пришлось ехать мне. Какая печальная ирония. Курт довольствовался лишь тем, что нашел предлог. «Почему я должен полчаса стоять под дождем у разверстой могилы?» «Интересно, если меня не станет раньше него, он придет на мои похороны?» Оскар, наверное, принесет ему цианид. Идеальным решением было бы одно отравленное яблоко на двоих. Двести двадцать плюс двести восемьдесят четыре. Мы замкнули бы петлю времени. И тогда я была бы совершенно уверена, что на погребальной процессии он будет рядом. Держась за стену, я вернулась в гостиную и рухнула в кресло. Выбраться из него без посторонней помощи я потом уже не смогу. Трое мужчин молча смотрели на меня. Они меня с удовольствием отправили бы в сумасшедший дом. Пришло время сложить оружие. Внутри царила пустота. От меня осталась лишь огромная полая оболочка. Поступайте, как считаете нужным. «Вы сделали правильный выбор. Он нуждается в специализированном психиатрическом уходе. Мы найдем вам помощницу по дому. Одна, Адель, вы больше не справитесь».